2. Вылемир год 237 от разлома, осень. За завтраком Барт сидел мрачнее тучи, вяло ковыряя вилкой колбасу и отмахиваясь от расспросов. После нехотя поплелся в лавку. Банацио уже давно там, хотя это даже к лучшему. Если бы он застал Барта за столом, то уж точно не отвязался бы, пока все не выпутал. Более занудного типа счастливчик не встречал. Вылетый папаша разве что мозгами природа не наградила. Лавка занимает весь первый этаж особняка Твинклдотов и, в отличие от жилых помещений, имеет выход не в узкий проулок, а прямиком на торговую площадь. В общем, местечко что надо, и от недостатка посетителей Твинклдот и сыновья не страдают. Тем более, что товары их, в основном бакалея да разные подержанные вещи. Хоть и не приносят большой прибыли, но и на прилавках не залеживаются а в подвале дядюшка Донателло варит неплохое пиво. Правда, продает он его оптом в близлежащие таверны. Барт сколько раз уже намекал дяде, что если бы они сами открыли кабак, то можно было бы вовсе забросить всю эту торговлю мылом да крупами и жить припеваючи. Но индюк почему-то не хочет связываться с этим делом, полагая содержание питейного заведения занятием не вполне добропорядочным и благородным. Тьфу! А скупать у пропавших навозом фермеров из окрестных деревень всякие там бобы и кукурузу, а потом перепродавать ее с наваром в несколько лир с корзины, выходит благороднее. Барт, ты где шляешься все утро? Забубнил Банацу, едва завидев его на пороге. Я же не могу один совсем управляться. Хорошо покупателей, пока мало. Покупателей, как можно было заметить, пока нет вообще. Бонатсо уже занят размещением ассортимента на прилавке. Как всегда по осени, Индюк закупил свежих овощей и фруктов. И толстяк размещает их в неглубоких ящиках под наклоном, установленных на прилавке. Работа как раз для него. Аккуратно, разве что язык, не высовывая от усердия, укладывает на полках морковку, луковицы, яблоки. Все как полагается. Самые чистенькие и красивые снаружи, на виду, а те, что с червоточинкой или с ушибом на боку, в глубине. Придет какая-нибудь хозяйка за продуктами, Сунешь ей два-три хороших для вида, а еще парочку поплоше. Так все избагришь. Впрочем, как раз этого-то бедняге Банацио не дано. Поставь его к прилавку, будет подавать только то, что просят. Постоянные клиентки давно уже этого простофилю раскусили. Как завидят, тут же к нему и давай командовать. Этого мне, дескать, получше, до этого покрупнее, да чтоб без гнильцы, до самого спелого... А Банацу, зная себе, хлопает своими белесами, как у коровы ресницами, да смущенно кивает. Да уж, нет в младшем индюшонке торговой жилки. Тебя Матео искал. Говорит, ты ему обещал чего-то. Только что заходил. Ты его не видел? Нет, отмахнулся Барт. Надо будет, еще зайдет. Он уселся на край прилавка и легонько, самыми кончиками пальцев, пробежался по струнам захваченной из комнаты лютни. Инструмент старый, капризный так что настраивать его приходится каждый раз перед игрой. Впрочем, Барта это ничуть не огорчает. Музыку он всегда любил, и играл, по его мнению, достаточно сносно, хотя и был полнейшим самоучкой. Помнится, в детстве мечтал стать Бардом и путешествовать через пустоши от города к городу, слагая баллады и выступая в уютных тавернах. А еще лучше, в залах каких-нибудь знатных господ. Одна незадача. Если кое-какие способности к музыке у Барта имеются, то вот таланты стихосложения, по злой иронии судьбы, не наблюдается вовсе. Во всяком случае, те две с половиной баллады, что он успел сочинить, дались ему с превеликим трудом. А должного впечатления на слушателей и, что самое обидное, на слушательниц, не производят. Что же это за Барт, если от его пения девицы не начинают вздыхать и смахивать слезы платочками, а глаза их не горят восхищением и обожанием, ерунда а не бард к тому же у барда должны быть длинные волнистые волосы белокурые золотистые или на худой конец черные как смоль еще не помешают выразительные голубые глаза тонкие подкрученные усики и самое главное томный чарующий голос у барта же волосы рыжеватые жесткие как леска да еще торчат на затылке как перья в головных уборах дикарей с архипелага усы пока растут плохо Глаза и голос вполне обыкновенные. В общем, приходится юному Твинклдоту добиваться девичьего расположения другими, гораздо более сложными путями, нежели музыка. Но сейчас, когда пальцы будто бы сами собой порхают над струнами, извлекая из инструмента медленную и до невозможности печальную мелодию, мысли Барта заняты вовсе не противоположным полом. Задуматься и без того есть над чем. Перед глазами до сих пор стоит жуткий незнакомец в черном. В ушах не стихает предсмертный хрип старого довера. О, Аранас, хранитель, может, все это ему приснилось? Но нет, не приснилось. При великому сожалению. Как не приснилось и то, что кошелек со всеми его сбережениями и деньгами, оставленными дядей для закупки бобов, остался либо в лавке хорька, либо лежит на дне морском или где-нибудь на улочках портового района. В последнем случае, впрочем, долго он не залежится. Дуду! Так зовут фермера, у которого дядя Дон закупает бобы, обещал приготовить товар послезавтра. Так что с утра Барт, оставив лавку на попечение Банацу, должен будет отправиться за город. Осталось не полных два дня, чтобы вернуть деньги, но где их раздобыть? Пока вариант только один. То самое порченное кольцо, что он забрал из лавки Добера. Игнис. Барт ничего толком не знал об Игнисе. Вживую-то видел всего пару раз. Это на Западе. Возле Редрана его пруд пруди. Говорят, первые годы после образования разлома красной порчи было так много, что она велась в воздухе, время от времени выпадая кроваво-красными дождями. Игниз, как кислота, въедается во что угодно. Камень, в металл, в стекло, в дерево. Действует он при этом совершенно непредсказуемо. Иногда от него железо становится вязким и тягучим, как глина, или наоборот, хрупким, как утренний лед на лужах. Живых существ он чаще всего уродует, иногда до неузнаваемости. Впрочем, это все старое предания. Воздействие Игниса было сильно только первые десятилетия. Во времена Черной Зимы он косил немногочисленных выживших наряду с холодом и голодом. Но однажды, слившись с каким-то предметом, он уже становился не опасен. Но это кольцо. Это не просто вещь, оскверненная красной порчей. Руны на нем написаны Игнисом. Парты представить себе не мог, что такое бывает. Может, сдать его волорцам? Если уж они охотятся за любыми вещами, отмеченными красной порчей, то уж на эту штуку накинутся, как ястребы. Может, даже какое-нибудь вознаграждение отвалит? Ага, держи карман шире. Замордуют допросами, откуда взял. А если даже и расщедриться на награду, то уж точно не на семь сотен лир. А если пойти не в канцелярию, а к жрецам Араноса? Нет. Туда точно не стоит соваться. Власти у аронитов с каждым годом все больше, а на расправу они еще свирепее, чем волорские гвардейцы. Особенно, когда дело касается всяческого колдовства и ереси. Попасться с этим кольцом жрецам, наверное, еще хуже, чем с полными карманами скумы или пороха. Верный путь на виселицу. Хуже, пожалуй, разве что, быть обвиненным в связи с повстанцами Балтазара, что засели в пустошах и все еще пытаются свергнуть императора Валора и вернуть независимость городам-государствам. За это, говорят, четвертуют. В Валемире, правда, повстанцев давненько не бывало. Их оттеснили далеко на запад, к самому разлому. Эх, угораздило его подобрать в лавке Добера именно эту проклятущую хреновину. Ведь там полно было всякого безобидного серебра. Барт от досады сбился с мелодии и слишком сильно дернул струну. лютня не жалобно задребезжала. «Папа ведь запретил тебе играть в торговом зале», — проворчал Банацу, оторвавшись от своего занятия. «Кто клиентов обслуживать будет?» «Ты видишь хоть одного клиента?» — парировал Барт. «К тому же не забывай, это меня дядя Дон оставил за старшего, так что давай, раскладывай свои яблоки». Толстяк обиженно засопел. Кузен задел его за живое. Решение папеньки оставить лавку на попечение Барту, который с самого детства только и делает, что шкодит, а не ему, всему из себя послужному и правильному, явно не укладывается в его голове. Мировоззрение Банацио в эти дни дало глубокую трещину. Барт вернулся к игре, а заодно и к своим размышлениям. «Стоп, а что если просто расплавить кольцо? Оно здоровенное, почти браслет». Скорее всего, было навершием какого-нибудь посоха. Из него выйдет кусок чистого золота размером в половину ладони. А может, и от игнисы удастся избавиться? Юноша оживился, и мелодия, которую он играл, тоже стала заметно веселее. Точно, как же он раньше не догадался, золото можно будет отнести ближайшему ростовщику, известному симпатичным прозвищем Живодер. Даже учитывая его живодерские расценки, Вырученного должно хватить на то, чтобы с лихвой вернуть потерянное. Вот только как его расплавить? Знакомых кузнецов или ювелиров у Барта не имеется. А если бы и были, ведь пришлось бы делиться. Но связываться с незнакомыми – лишний риск того, что тебя сдадут стражникам или жрецам. Вот как раз за доносы те вознаграждают вполне исправно. Что ж, придется пробовать самому. Даже если не удастся полностью расплавить кольцо – то хоть вид его можно будет изменить до неузнаваемости. И тогда легче будет потом сбыть его ювелиру. Все-таки не так уж все плохо. Может, и не зря он наведался этим утром к старому доберу. Эх, если бы еще кошелек не потерял. Тренькнул бронзовый колокольчик, подвешенный над дверью. А вот и первые покупатели. Барт вздохнул. Похоже, с музыкой и правда пора завязывать. Впереди долгий и невыразимо скучный день за прилавком, который показался ему вдвойне тягостным из-за постоянного ожидания. Барт и рад бы был отвлечься от мыслей, однако день, как назло, выдался не очень богатым на покупателей, да и те в основном шли к Банацу. Так что юноша остался один на один со своими опасениями и воспоминаниями об утренней переделке. Вечеру, казалось, тоже не будет конца. Барт долго ворочался на койке в своей коморке, прислушиваясь к звукам, доносящимся с нижнего этажа и с улицы. Было уже темно, но в доме Твинклдотов ложатся поздно. Хорошо, хоть самого дядюшки нет. Тот мог и до полуночи корпеть над своими амбарными книгами. Наконец, уверившись, что все крепко заснули, Барт отбросил одеяло. Лежал он одетым, так что, достав из-под тюфика зловещее кольцо, сразу отправился вниз, на кухню. Только там, в большом очаге, можно было надеяться оплавить эту штуковину. Даже ночью там было полно горячих углей. Проклиная, на чем свет стоит, скрипучие ступени и половицы, раньше и не замечал, что они такие шумные, Барт почти на ощупь пробрался во владение толстухи Мэм. Очаг действительно был еще полон углей, освещающих часть комнаты не хуже свеч. Барт присел, с сомнением заглядывая в топку. Подбросил щедрую порцию угля, стал дожидаться, пока он разгорится. Сидеть рядом с очагом было жарко, и он отодвинулся подальше. Достал кольцо, в очередной раз поглядел на угловатые руны. Эх, главное с углем не переборщить. Кольцо должно основательно оплавиться, но не потечь. Решил начать постепенно. Подцепил кольцо кочергой и аккуратно поместил его в самую середину пламенеющей кучи. «Так...» Осторожненько, потихонечку, беззвучно лепетал он одними губами, подбадривая себя. Под аккомпанемент гулка колотящегося сердца стал наблюдать. Кольцо быстро почернело, а вгорело. Барт потянул было кочергу назад, но потом заметил на черном фоне красноватый проблеск-отблеск. Так, руны! Снова проявились. Яркие, багровые, как раскаленная лапа Запульсировали. Сначала медленно. Потом все быстрее. Проклятие! Ну почему бы этой штуке просто не начать плавиться? Вдруг заскрипели половицы у лестницы. Тяжелые неспешные шаги. Мэм! Барт дернулся и кольцо соскользнуло с кочерги, хлопнулось прямо в огонь, подняв целый сноп искор. Барт зашипел как рассерженный кот, бормоча под нос такие грязные ругательства, что и портовые грузчики застыли бы в изумлении. Принялся ворошить кочергой угли пытаясь выудить кольцо. Шаги приближались. Точно, это мэм, идет сюда. Парта едва не разорвала пополам от двух противоположных порывов броситься вон из кухни или же попытаться выхватить кольцо из очага. Он в ужасе засеменил на одном месте, как загнанная в угол курица. Это промедление едва не стоило ему жизни. В очаге вдруг жахнуло так, будто туда бросили целый кортуз пороха. Угли разметало по всей кухне. Несколько из них больно ужалили Барта по ногам, насквозь прожигая штаны. Пламя в камине, которое после взрыва вроде бы должно было лишиться своего источника, наоборот, вздыбилось единой волной, выплеснулось за пределы очага. Бросаясь на утек в дальний конец кухни, к дверям черного хода, Барт еще успел расслышать испуганные женские крики. А когда оглянулся, то вовсе забыл обо всем на свете. Замер, явственно ощущая, как нечто будто бы схватило его за кожу на затылке и потянуло так, что брови, волосы и даже уши зашевелились, поползли вверх, а челюсть, наоборот, бессильно ухнула вниз. И было из-за чего? Из очага, медленно протискиваясь сквозь узкий проход, выползала сотканное из пламени щупальца, вернее, червь с широко разинутой пастью, окаймленной длинными языками пламени. Гул огня все нарастал, сквозь него едва пробивались крики мэм и возгласы со второго этажа. Там, видно, тоже все проснулись. Не мудрено. бесплотный огненный дух ревел, как бешеный бык, сились выбраться из очага. Бесплотный ли? Приглядевшись, Барт с ужасом увидел, как края топки, обложенные полированным камнем, трескаются, выпирают наружу под напором вполне осязаемого тела. Да и очертания чудовища, поначалу едва угадываемые в пламени, постепенно становится все отчетливее. Оцепенев от ужаса, Барт задержался на пороге. Успел разглядеть все в подробностях. До каждого уголька, тлеющего на деревянных половицах. До каждого язычка пламени, пляжущего на боках червя. До каждой струйки дыма, поднимающейся от уже вовсю горящих предметов мебели. Картина эта врезалась в мозг, будто раскаленная добела клеймо. Под грохота обвалившегося камина и треск ломающихся потолочных балок он вывалился на задний двор. Пробежал по инерции на другую сторону, с размаху, встретив ладонями стену склада. Пламя охватило весь дом неожиданно быстро, будто стены были заранее пропитаны горючим раствором. Жадные огненные языки вырывались из окон второго этажа, отдельные сполохи возникали даже на крыше. Мелькнула мысль о пожитках, которые остались там, в его комнатке, на чердаке. Одежда, лютня, перечитанная много раз книга про архипелаг, на которую он копил многие месяцы. Барт тут же ужаснулся этим мыслям. Там, в огненной западне, гибнет вся его семья, а он думает о каких-то шмотках. Может, кому-нибудь все же удастся спастись? Из окна кухни вырвался сноп пламени, мгновенно превратился в огненного червя он успел вырасти по меньшей мере втрое будто подпитываясь от бушующего вовсю пожара чудовище взвилось на дыбы как рассерженная кобра поводила в стороны безглазой мордой да ведь чудищу нужен он барт оно его высматривает эта мысль подействовала на юношу как удар хлыста он опрометью бросился прочь от горящего дома понесся не разбирая дороги сквозь ночь что же он наделал Что же он наделал?